Глава девяносто восьмая. Игорь. Встаёт солнце, небо ещё олеет. Мы замечаем на гребне горы огоньки, Огненные пятнышки на кроваво-красном фоне. Из труб поднимается дымок. Овцы ещё в овчарнях. Самое время для внезапной атаки волчьей стаи.